Глава 64. Пламя было видно уже из нашего сада. В Малионе бушевал пожар. Не может быть. Это же не мастерская? В следующее мгновение Марсель уже заводил мотор. По мере того, как мы двигались в сторону пожара, вокруг сгущался дым. Едкий дым из источником которого был столб пламени высотой в несколько метров. Настоящее пекло. Мастерская пылала. Я выпрыгнула из машины и побежала к двери. Люди в униформе схватили меня за руки. Анжель, Жаннетта, там внутри женщины, пустите меня. До входа оставалось ещё не менее 3 м, но дышать уже было невозможно, горло наполнилось дымом. Анжель, Симона, Августина. Я рыдала, вырываясь из рук, которые пытались меня удержать. «Пусть сгорят хоть все из-под рильи, но эти девушки — моя семья!» Вдруг я увидела, что они бегут в мою сторону — Орлетта, Августина, Маргарита, Симона. Их волосы были покрыты пеплом, на глазах слезы. Следом за ними подошли Анжель и Жанетта, едва стоящие на ногах, но живые. Я бросилась к ним, чуть не задохшись в объятиях. Эти несколько женщин на фоне пламени всё, что у меня осталось. С ужасным треском рухнула балка. Мы вздрогнули. Весь город встревоженно наблюдал за катастрофой вместе с нами. Из окрестных деревень на помощь прибывали пожарные, но рядом с ненасытным пламенем, жадно пожирающим джут и ткани, их шланги выглядели просто смехотворно из подрелььи идеальное топливо. "Сюда!" вдруг крикнул один из мужчин. "Тащите вёдра и бочки!" Десятки мелионцев бросились ему на помощь. Мужчины, женщины, подростки выстроились в длинную цепочку до самой реки. Все перекрикивались, стараясь подбодрить друг друга. Моё сердце сжалось. Мы с мадмуазелями так и не смогли стать своими для горожан. Наша мастерская, расположенная на окраине, была своеобразным островком, который защищал работниц и ревностно оберегал их тайны. О нас ходили разные слухи. Священник неодобрительно относился к этим женщинам, которые решили жить в грехе. Но в разыгравшейся драме все нас поддерживали. Я вдруг ясно осознала это. Пожарные бригады всё прибывали, сирены ревели. В конце концов удалось взять огонь под контроль. Пожар ещё не был потушен, но перестал распространяться. Вскоре к нам присоединились Калет и Люпен. Они, меф от ужаса, они заворожённо смотрели на пламя. Прошло несколько часов. Лишь к утру пожарным удалось наконец справиться с огнём. Мастерская была уничтожена. Удалось спасти только заднюю часть здания слабое утешение нас допросила полиция было ясно что причиной пожара стал поджог вы не знаете кто мог это сделать слова доходили до меня издалека как в тумане пожар поджог я была ошарашена не могла произнести ни слова при дневном свете зрелище было ещё ужаснее зашедшее солнце осветило пепел искорёженные подошвы, каркасы швейных машин. Всё было потеряно. Заказ диора, склад с товаром для Южной Америки, всё сырьё, 3 месяца работы, 10 лет надежд. Не осталось ничего.